639. Гурум. Причины и следствия явления одного и того же порядка, вернее, явления или две стороны одной и той же медали, или два полюса вещи едины, они неотделимы один от другого, хотя во времени может казаться, что это не так. Причину и следствие могут разделять долгие годы, но ведь времени нет. И иллюзии их раздельности не имеет основания в действительности. А действительность это прокаженные, уроды, калеки, идиоты, одержимые и все несущие на себе следствия когда-то в прошлом совершённых деяний. И времени помешало в прошлом порождённой причине принести свои следствия в настоящее, как будто бы во времени вовсе и не было никакого разрыва. Это и есть действительно так. так как сама цепь причинности непрерываема и так как причина не может быть исчерпана явлением времени, пока не принесет своих следствий, исчерпывающих ее.